Глава четвертая. Альберта, ты хорошо спала? От невинного вопроса я вздрогнула, со звоном уронив вилку прямо на тарелку. Милдред, с которой мы завтракали на кухне, укоризненно покачала головой. Что с тобой? Продолжила она расспросы, не скрывая тревоги в голосе. Ты очень бледная, такие круги под глазами, как будто бы ты вовсе не ложилась. И Милдред была права. Этой ночью мне почти не удалось сомкнуть глаз. Я безусталиво ворочалась, как будто прохладные просто не жгли мне кожу. Лишь под самое утро провалилась в короткий беспокойный сон, который, впрочем, не принёс облегчения. Опять я была в королевском дворце, опять слышала мерзкий звук, с которым нож вошёл в шею Амьена. Опять видела Тингрея, чьи глаза казались абсолютно алыми из-за бликов магического шара. Мне нужно от тебя лишь одно. Ты сама вползал в уши его вкрадчивый шёпот. Стоит ли удивляться тому, что я проснулась с колотящимся сердцем и вся мокрая от пота? Всё в порядке, постаралась я успокоить Милдред. Наверное, слегка простыла, знобит немного. Бедняжка, сочувственно воскликнула Милдред. В таком случае ты сегодня никуда не пойдёшь. Марш в кровать. Я приготовлю куриного супчика и сделаю побольше горячего чая с мёдом и медовым цветом. В лавке сама разберусь. Тебе обязательно надо выздороветь до завтрашнего дня. Почему? удивлённо спросила я. Как? Почему? Милдред укоризненно цокнула языком. Альбиерта, завтра вечером в городской ратуше праздник, посвящённый Белой богине, бал, на который приглашены абсолютно все. Разве можно пропустить такое событие? Праздник Нет, я знала, что ровно за неделю до дня перемены года празднуют рождение белой богини из снега и тьмы, но в моем родном Этроне это не было принято отмечать с размахом. Чаще всего ограничивались посиделками в тесном семейном кругу. Но с другой стороны, в каждой местности свои обычаи. Ах да, я с нарочитой досады хлопнула себя по полбу, совсем запамятовала. А с рукой у тебя что? Милдред нахмурилась. Только сейчас, заметив повязку, под которой я спрятала оставшийся след от раскалённого медальона, обожглась о плитку, когда растапливала её утром. Быстро ответила я за заранее заготовленную ложь: "Что-то прямо дни несчастья у тебя в последнее время". Милдред покачала головой. "Иди-ка ты в самом деле в постель. Я принесу тебе туда чая и каких-нибудь вкусняшек. Закутайся в тёплое одеяло и не о чём не тревожься. Постараюсь освободиться пораньше". Я благодарно улыбнулась Милдред. Но стоило той отвернуться, как тут же нахмурилась вновь. Любопытно, как она отреагирует, когда мой обман раскроется. Она отнеслась ко мне как к родной дочери, и вдруг выяснит, что вся моя слезливая история про неудачный брак выдумка от начала до конца. Ох, как же не хочется расстраивать её. Она наверняка воспримет это как настоящее предательство. Милдред, скажи, а маги в городе есть? Неожиданно спросила я. "Маги?" удивлённо переспросила та. "Лапонька моя, зачем они тебе? Или думаешь, что твоя простуда настолько серьёзна, и потребуется обращение к целителю?" "Нет, просто я замялась, судорожно пытаясь придумать, как объяснить свой странный интерес. Помнишь недавнюю заметку про пропавшую девушку, которую разыскивает полиция? Ты ещё сказала, что она очень на меня похожа." "Конечно, помню," мямдрят кивнула. Мы с Джинни и Маргарет долго смеялись над таким совпадением. Ты тогда сказала, что мы могли бы быть сёстрами, медленно продолжила я, тщательно подбирая каждое слово. И я вдруг подумала: а если у меня действительно есть родственники? Я так мало знаю о своём отце. Тётушка по какой-то причине никогда не говорила о нём, а мать погибла так рано. Настоящий простор для различных догадок и предположений. О, понимаю, осторожно произнесла Милдред. То есть ты думаешь, что твоя мать могла родить, будучи не в браке? Мало ли. Я пожала плечами. Сосиля пела соловьем, рассказывая, что сейчас подобное в порядке вещей, и я решила: ну есть же такие маги, которые способны отыскать других людей по вещам. Наверное, по крови это тоже возможно сделать. Мой голос дрожал от притворных сомнений, но я точно знала, что поисковые чары легче всего построить именно на крови. Даже более того, могла это сделать сама. Но сейчас мне необходима была защита от подобного рода магии. А маё мастерство в искусстве невидимого увы оставляло желать лучшего. Но если в Мерсета у неё есть маг, специализирующийся именно на поисковых чарах, то возможно, у меня получится починить медальон. Оплатить его услуги я сумею без проблем, благодаря щедрости короля. А потом, как бы горько мне ни было, я немедленно оставлю гостеприимный дом Милдред и отправлюсь дальше. Я понимаю. Милдред сосредоточенно наморщила лоб, обдумывая мои слова. Тебе нужен маг. Хм. Я замерла, затаив дыхание. Неужели удача не улыбнётся мне? Я даже не знаю. Милдред тяжело вздохнула. Надо спросить у шерифа Джейсона Арата. Если кто и в курсе, то только он. Но право слово боюсь, что он вряд ли сумеет тебя обнадежить. Надо ехать в город покрупнее, а лучше сразу в Бриастль. Я понурилась, последняя надежда растаяла. Прости, Милдред ласково потрепала меня по плечу. Мерсетаун, настоящее захолустие. Что мы огом делать здесь, сбежавших коров что ли разыскивать? Я подняла чашку и хлебнула совершенно остывшей кофе. скривилась, ощутив, как на языке оседает неприятная горечь. Кстати, Вильфред может помочь, вдруг встряпнулась Милдред. "Вильфред?" скептически переспросила я. "Да, Джейсон как-то обмолвился, что старик не так прост, как кажется". Милдред ошлочалось от удовольствия, что сумела вспомнить такую важную деталь. "Мал случилось с ним однажды при неприятнейшая история, когда у Вильфреда только переехал к нам в город". Джейсон хотел зайти к нему и познакомиться с новым жителем, но и представиться, как никак он всё-таки служитель закона. Долго стучался, но никто не открывал. Тогда Джейсон повернул ручку и вошёл сам. И тут же отрубился, как будто от удара по голове. А когда Очнос это увидел себя в каком-то странном зелёном коконе, говорил потом, что перепугался знатно, и кончиком пальца был не в силах пошевелить. Правда, Билфред его быстро освободил, когда вернулся. Вроде как возился на заднем дворе и не слышал дверного колокольчика. Извинился и сказал, что установил на дом специальные охранные чары. Я едва заметно поморщилась. Защитные заклятия это не то, что мне надо, они слишком отличаются от поисковых. Джейсон потом всё рассказывал, что Вильфред просто прищёлкнул пальцами, и всё исчезло. Продолжила Милдред. Понимаешь, Альберта, то есть Вильфред и сам в какой-то степени маг. Дженни долго его донимала просьбами продемонстрировать что-нибудь, да всё зря. Вот и меня и вылетел за 90 лет тот случай из головы, но я думаю, что тебе это он не откажет. Он хорошо к тебе относится, да и случай, можно сказать, благородный. Это не фокусами пристарелых дам тешить, а помочь сиротке обрести хоть какую-нибудь родственную душу. Вильфред сейчас не в Мерситауне, кисло напомнила я. Так вернётся, Милдред фыркнула. Потерпи пару денков, да даже меньше. Уверена, что он не пропустит завтрашнее торжество, или так загорелась эта идеей. Я виновато кивнула. Мне было Мне очень неприятно, что приходится вновь и вновь лгать Милдрет. Однажды весь мой обман выйдет наружу. Боюсь это случится уж очень скоро, как только люди Тингрея или сам он доберутся до Мерсетауна. Честное слово, предстоящее разоблачение страшило меня даже больше, чем встреча с Герцингом. Альберта, ты столько лет ничего не знала о своем отце, мягко произнесла Милдред. Ничего страшного не произойдет, если придется немного отложить исполнение твоей задумки. И к тому же я могу ошибаться. Вдруг Вильфреду окажется не по плечу такая работа. После чего решительно встала, отодвинув стул, принялась собирать грязную посуду со стола. Я поднялась тоже, потянулась было помочь ей. Брысь в постель, шутливо прикрикнула на меня Милдред. Блед, книжка и горячий чай, и чтобы на улицу носа не казало. Я нехотя подчинилась. В своей комнате рухнула плашмя на кровать, почувствовав, как черное отчаяние медленно, но верно овладевает мною. Все зря. Без медальона побег теряет смысл, а в Мерсетау не нет нужного мне мага. Или есть? Я превстала и вытянула из кармана медальон, нахмурилась, глядя на жемчужную капельку. Не так давно я сама построила поисковый чары. Правда, тогда рядом был Тигрей, который направлял меня и подсказывал. Но почему бы мне не попробовать справиться самой? Эх, понять бы ещё с чего начать. Я сжала медальон левой рукой, которая вчера не пострадала в результате пробоя поисковых чар. Крепко зажмурилась и сосредоточилась на внутренних ощущениях. Сначала ничего не происходило. Медленно утекали секунды, складываясь в минуты. но в тот момент, когда я совсем была разочаровалась в задумке и собралась открыть глаза, что-то изменилось. Медальон словно дернулся в моей ладони, как будто кто-то потянул его за невидимую нить. Ага, любопытно. Я набрала полную грудь воздуха и задержала дыхание, лишь бы не потерять это чувство. Альберта? Я шепотом выругалась, услышав голос Милдред. Чай на столе, дорогая. Продолжила она кричать, стоя в прихожей. Я укутала чайник полотенцем, так что горячим будет долго. Наслаждайся отдыхом. Спасибо, громко поблагодарила я. Затем до моего слуха донёсся хлопок двери, и в доме воцарилась тишина. Я почти не надеялась на успех, вновь всё своё внимание обратив на медальон. Но как же не вовремя вмешалась Милдрат. Иногда её забота даже утомляет. Правда, мне тут же стало стыдно за такие мысли. И я постаралась выбросить всё постороннее из головы. Вдруг я ощутила, как медальон будто дёрнулся в моей руке. Опять потекли секунды безмолвия. Вдох. Долгая пауза. Медленно и бесшумно выдохнуть. Вдох. Долгая пауза. Опять. Словно кто-то резко попытался вырвать из моей руки медальон. Серебро ощутимо нагрелось. Ох, как бы снова не обжечься. Хм. А что есть поисковые чары? Когда мы шли по следу Амьена, то я видела их как энергетические нити. Если тенгры засёк меня, то получается такая же нить ведёт сейчас ко мне. Как медальон мог блокировать подобные чары? Отражение. Слово само сорвалось с моих губ. Это же так просто. Солнечные зайчики, прыгающие от искрящейся под солнцем поверхности воды, так ярко, что слепит глаза. И попробуй разглядеть что-нибудь на таком фоне. А что, если медальон просто отражал любое заклятие, направленное на меня, пуская в ответ множество обманов, среди которых терялся истинный след? Я пакостливо улыбнулась. Мне в голову пришла одна замечательная идея. Я, конечно, не выдающийся специалист в магической науке, самоучка, которой все премудрости приходится постигать самостоятельно. Но мои таланты признавал даже Тигрей. И сейчас его ждёт очень неприятный сюрприз от меня. Кончики пальцев потеплели. Вынеся на это моё я ощутила робкое, слабое биение в сердцевине медальона. Так, а теперь очень осторожно. Я прекрасно осознавала, что не сумею в одиночку починить медальон и восстановить его блокирующие способности. Я просто не представляла, с какой стороны подойти к этой задаче. Нет, я планировала сделать иначе. Вытянуть остатки энергии из медальона и при помощи её расщепить нить вокруг меня на сотни тысяча отдельных волокон, ведущих во все стороны разом, а если к тому же добавить побольше вспышек света, я не удержалась и хихикнула, представив, как эффектно это будет выглядеть со стороны. Вот тигр и сосредоточился на нити, и вдруг она взрывается, распадается веером мелких жилок, нестерпимо ослепительных, жалищих бликами, играющих с полохами, как бы не ослеп бедный. Затем повинуясь наитию Я замкнула заклинание на себе, и биение в сердцевине медальона стало отчетливее, сильнее. Да, теперь мне придется постоянно подкреплять чары энергией. Но по моим представлениям, я вполне могла с этим справиться. Главное не забывать об этом. Теперь любая попытка встать на мой след должна была завершиться полнейшей неудачей. Вот она, нить, ведущая ко мне. Да только едва присмотришься, и она заребит тысячами новых Попробуй определи, какая из них истинная, а какая ложная. И я активировала заклятие в глубине души, гордясь собственной смекалкой. Айда Альберта, Айда, молодец. Жаль, что никто не может оценить мою саморазительность. Точнее, может, но лучше мне никогда не узнать мнение Тингрэя обо всем этом. Я открыла глаза. Чуть дрожащей рукой провела по лбу, вытирая испарину. Надо же. Казалось, что все так просто. Но я внезапно ощутила полнейший упадок сил. Все-таки колдовать самой без подсказок со стороны очень не просто. Гораздо легче, чем было, когда рядом находился, да хотя бы Томас. Да, он частенько язвил не по делу, но я была уверена, что в случае чего он всегда придет на помощь и подстрахует. Наверное, я все-таки выложилась сильнее, чем предполагала, потому что остаток дня даже не пыталась встать с кровати. Благо, что Милдреда не настаивала. Напротив, радовалась, что я так всерьез озаботилась мной и простудой, и после возвращения из лавки суетилась вокруг меня словно родная мать. Даже обед принесла в комнату, а уж чая я сегодня выпила столько, что в животе при каждом неосторожном движении булькало. Периодически я доставала из кармана медальон и успокаивалась каждый раз, чувствуя под пальцами уверенную пульсацию магической энергии. Интересно. Так далеко отсюда был Тингрей, когда я сообразила, как надо поступить. Эх, надо было сразу попытаться изменить ситуацию, а не предаваться унынию. А то Заладила поймает, не поймает, а что сделает, когда поймает? Тьфу. Этой ночью я спала спокойно и без сновидений. Милдред от Чендрот душевных отдала мне старую цепочку, пусть и серебряную, а медную, но всё же. И медальон вновь занял законное место на моей шее. Проспала я часов 12 не меньше. Но Милдред пришлось будить меня на следующее утро. Слабость по-прежнему разливалась по телу. Я ощущала непонятную апатию и лень. Ничего не хотелось делать. Даже от мысли пойти в ванную, умыться и привести себя в порядок, накатило глухое раздражение. "Ты всё ещё лежишь?" удивилась Милдред в очередной раз, заглянув в комнату. "Милочка, что с тобой? Я звала тебя к завтраку больше часа назад. Сейчас встань." Тихо проговорила я, мечтая лишь об одном спрятать голову под подушку и замереть с закрытыми глазами. Может быть, всё-таки вызвать врача? спросила Милдред, присаживаясь на краешек кровати. Эй, брочер, конечно, не целитель, но послушает твоё дыхание, проверит горло, посоветует наконец какой-нибудь отвар, поддерживающий силы. Всё в порядке. Я мотнула головой, внутренне содрогнувшись от мысли, что какой-то незнакомый мужчина будет осматривать меня и простукивать грудь. Я скоро встану. Жара у тебя нет? Милдред легонько коснулась ладонью моего лба, продолжая хмуриться. Альберт, ты сегодня бал? Неужели ты пропустишь его? Говоря откровенно, не хотела я идти ни на какой бал. втискиваться в платье, брести по заснеженной улице, а потом весь вечер напряженно улыбаться, выслушивая пустой треп Милдред и ее подружек. Но я знала, что Милдред очень расстроится, если я откажусь, и не приведи небо, все-таки притащит ко мне врача. Я приду, заверила я Милдред. Бал вет вечером? До него еще масса времени. Странно, Милдред покачала головой. Ты не кашляешь насморка нет? Что же за напасть такая? как бы тебя кто ни сглазил да кому я нужна я слабо рассмеялась от такого предположения но сама аж заледенела от этой мысли а вдруг вдруг кто-то в самом деле наслал на меня смертельные чары да нет бред какой-то это невозможно сделать без колдовской куколки или при непосредственном контакте и потом мы вчера с милдред выяснили что в мерсетау не магов нет но всё-таки это предположение стоило проверить Едва только замил надрат захлопнулась дверь, я немедленно встала. Правда, тут же села обратно, пережидая, когда перед глазами перестанут плавать белые мушки предвестники обморока. Ого. А ведь и впрямь что-то неладное. Неужели это последствия моего вчерашнего магического эксперимента над медальоном? Но я считала, что за ночь мои силы полностью восстановятся. Неужели я ошибалась? Через пару минут я повторила попытку, которая на сей раз прошла более удачно. Опустилась на колени и заглянула под кровать. Там было очень пыльно, но совершенно пусто. Хм. Я тяжело бухнулась обратно на кровать. От простого действия перед глазами всё опять потемнело. Так что-то мне это совсем не нравится. Сдаётся, я вчера действительно перемудрила с медальйоном. Я осторожно растянула цепочку. Поднесла жемчужную капельку поближе к глазам, замерла, напряжённо вглядываясь в неё. Почти сразу медальон окутало белое облачко чар. И я изумлённо моргнула, заметив, что созданное мною вчера отражающее заклинание за ночь значительно изменилось. Теперь оно топорщилось тысячами отростками, которые жадно липли к моей коже подобно лапкам гигантской многоножки. Что это? Да, я понимала, что медальон придётся подпитывать энергией. Но не таким же образом. Сейчас он в буквальном смысле иссушал меня, закачивая в себя всё новые и новые порции моей жизненной силы. А самое удивительное, она в нём не накапливалась, а куда-то исчезала. Опять шуточки Тигрея. Но каким образом он всё это проделал на расстоянии? Получается, за последние месяцы его умение в магическом искусстве возросло многократно. Как такое возможно? Нет, самый главный вопрос: а мне-то что с этим делать? Желая проверить свою догадку, я положила медальон на прикроватный столик. Замерла, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Не могу сказать, что я немедленно ощутила прилив сил, но ладони потеплели, а тяжесть в затылке, донимавшая меня с самого момента пробуждения, куда-то исчезла. Я встала, села, опять встала и прошлась по комнате. Да, как и следовало ожидать, никаких мушек перед глазами. А ещё я вдруг ощутила зверский голод. Ничего удивительного. Вчера я почти не притронулась к обеду, а ужин так и вовсе пропустила, потому что заснула, а Милдред не решилась меня беспокоить. А с голодом пришла и злость. Ну, Тингрей, если это твои шуточки, то сейчас тебе не поздоровится. Я вернулась к прикроватному столику, с треском раскрыла ящик, где хранила сотни всяких полезных мелочей. достала нож для разрезания страниц, который частенько использовала при чтении новых книг. Приложила лезвие к ладони, бешенством бушевала во мне. Я понятия не имела, что собираюсь делать, как будто кто-то подсказывал мне со стороны. Взмах ножом, и кожа украсилась длинной красной полосой пореза, края которого немедленно вспухли каплями крови. Я занесла руку над медальоном, Теперь отростки заклятия съежились, как будто чувствовал мой гнев и пытались спрятаться. От меня ушло. Ко мне и вернись, прошептала я. И первая капля упала ровно в центр жемчужной капельки. Раздалось едва слышное шипение, как будто медальон вновь раскалился, а в следующее мгновение, прежде чем белое облако чар вдруг потемнело гуще и на глазах. Резко и неприятно пахнуло гарью. За первой каплей последовала вторая, третья, затем я сбилась со счёта. Но чем больше их было, тем больше усиливался запах, и тем темнее становились чары, приобретая зловещий багровый оттенок внутри. Внезапно полыхнуло бесцветным пламенем, до да так яркое и жаркое, что я отшатнулась, прикрыв лицо ладонью. На какой-то миг мне почудилось, будто совсем рядом раздался измученный стон, преисполненный страданья. На звук тотчас же затих. Я посмотрела на столик, досадно усморщилась, увидев неопрятное пятно сажи, расплывшееся вокруг медальона, а затем вдруг осознала, что больше не ощущаю слабости. Более того, энергия теперь переполняла меня до такой степени, что казалось, щелпни пальцем, и воздух вокруг заискрится от напряжения. Я довольно усмехнулась. Любопытно, что ощутил Тигрей. А впрочем, Сам виноват, Альберта. В коридоре послышался голос Милдред, и я поспешно сграбастала медальон, кинула на столик книжку, старая скрыть следы своего колдовства. Ты как? Милдред приоткрыла дверь и просунула голову, улыбнулась, заметив, что я встала. На много лучше, заверила ее я. Сейчас спущусь. Чем тут так пахнет? Милдред недовольно принюхалась. Какой-то. Ох, пирог что ли сгорел. И не закончив фразу, кинулась прочь, видимо, решив, будто запах доносится из кухни. Ну, мне же лучше. Я накинула на ночную сорочку халат и туго перепоясалась. Затем приоткрыла окно, впуская свежий морозный воздух. Пока я буду завтракать, тут и намёка на мои чары не останется. Правда, придётся придумать, как объяснить пятно на столике. Оттереть его точно не получится. Ладно. Убираюсь в этой комнате я сама, а Милдред не так часто заглядывает ко мне. Потом решу, что делать с этой неприятностью. Милдред не переставала удивляться той кардинальной перемене, которая произошла со мной за столь короткое время. Я с превеликим аппетитом умела всё предложенное ею и даже попросила добавки. Затем перемыла посуду, предложила заменить её в лавке, но Милдред отказалась, сказав, что не стоит усердствовать. Она, конечно, очень рада, что мне так быстро полегчало. Но вдруг недомогание вернётся. Поэтому будет лучше, если я останусь дома и хорошенько отдохну перед балом. Я не стала спорить, и мы договорились с ней встретиться вечером уже в ратуше.